из армии в Биармию. В 1505 году Москва тихо закрыла княжество Пермь-Великую, словно забросала лапником ловчую яму, и в эту яму тотчас угодили татары. Ошибку Перми-Великой повторило сибирское ханство. Его ресурсом тоже была пушнина, но требовалось заплатить Орде Мехами за милость, чтобы Орда не трогала. А сибирское ханство этого не сделало и получило вторжение бухарцев и кучума. Это уральская стратегия жизни – отыскать на неплодородном Урале надежный ресурс и отгородиться от мира, чтобы пользоваться благом в одиночку. Реки и горные хребты являются естественными границами, а потому отгородиться легко. Стратегию диктует ландшафт, генокод Урала. Но если Земля с ресурсом уже накрыта супергосударством, вроде Орды, Руси, России или СССР, то за право единоличного пользования ресурсом надо заплатить, купить милость гиганта. Использовать ресурс в одиночку значит создать на Урале собственную державу в державе. Пока причина такого устройства жизни не озвучена, кажется, что на Урале существует подсознательная тяга к сепаратизму. А пока эта тяга кажется подсознательной, она творит мифы, вроде мифа о стране Биарми. В дивной Биармии побывал удачливый ярл Отер из сказочной саги викингов. Но Отер забыл, где лежит биармия. Ее отыскал шведский подполковник Филипп Иоган Таберт фон Страленберг. После разгрома под Полтавой его шпага досталась русскому офицеру. Пленного Страленберга отправили вглубь России. В 1711 году вместе с партией других пленников его занесло на Северный Урал. Страленберг ничуть не унывал. Ему все было интересно. Любознательность его равнялась его бесстрашию. Он совал свой шведский нос даже туда, куда не лезли русские. И его шведские уши услышали финскую речь «Коми Пермяков». Уж не отголосок ли это потерянной скандинавами биарми. И вот по вишере плыл в лодке шведский вояка в истрепанном мундире. Он был в восторге и азартно греб распашными веслами. Его потрясли рисунки писанного камня на скальная карта древних уральцев. Этой карте было несколько тысячелетий. Уральцы нарисовали свою землю и поделили этот ресурс между племенами, обозначив их тамгами и тотемами. Но Страленберг в знаках писаного камня опознал такие же петроглифы, как на валунах по берегам норвежских фьордов. «Родные речи письмо, значит, здесь была биармия». Урал – место встречи скандинава фантазера и финнов-пермяков. И встреча породила миф о Варяжском Эльдорадо на Урале. Даже слово «пермь», «пермия» стали производить от слова «биармия». Миф превратился в норму уральской идентичности, потому что Уралу свойственна держава в державе. Пылки шведский бродяга оказался не шпионом, а гомером, который подарил Уралу или викингов